2 При виде гостей, находившихся в его комнате, он остановился на пороге двери, обвел их всех глазами, сбросил к арту, суронил книги прямо на пол и, молча добравшись до кровати, прикорнул на ее крае. Его красивое белое лицо, казавшееся еще белее от темно-красного цвета волнистых рыжих волос, выражало неудовольствие и досаду. Машурина слегка отвернулась и закусила губу. Остродумов проворчал. «Наконец-то!» Паклин первый приблизился к Нежданову. «Что с тобой, Алексей Дмитриевич, российский гамлет? Огорчил кто тебя? Или так, без причины, взгрустнулась?» «Перестань, пожалуйста, российский Мефистофель», — отвечал раздраженно Нежданов. «Мне не до того, чтобы припираться с тобой плоскими остротами». Паклин засмеялся. «Ты не выражаешься. Коли остро, так не плоско, коли плоско, так не остро». «Ну хорошо, хорошо». «Ты известна, умница». «А ты в нервозном состоянии», — произнёс с расстановкой Паклин. «Али в самом деле что случилось?» «Ничего не случилось особенного. А случилось то, что нельзя носа на улицу высунуть в этом гадком городе, в Петербурге, чтобы не наткнуться на какую-нибудь пошлость, глупость, на безобразную несправедливость, на чепуху. Жизнь здесь больше невозможна». «То-то ты в газетах публиковал, что ищешь кондиции, согласен на отъезд», — проворчал опять Остродумов. «И, конечно, с величайшим удовольствием уеду отсюда. Лишь бы нашелся дурак, место предложил». «Сперва надо здесь свою обязанность исполнить», — значительно проговорила Машурина, не переставая глядеть в сторону. «То есть?» — спросил Нежданов, круто обернувшись к ней. Машурина стиснула губы. «Вам Остродумов скажет». Нежданов обернулся к Остродумову. Но тот только крякнул и откашлялся, погоди, мол. «Нет, не шутя, в самом деле», — вмешался Паклин. «Ты узнал что-нибудь? Неприятность какую?» Нежданов подскочил на постели словно его что-то подбросило. «Какая тебе еще неприятность нужна?» — закричал он внезапно зазвеневшим голосом. Пол России с голода помирают. Московские ведомости торжествуют. Классицизм хотят ввести. Студенческие кассы запрещаются. Везде шпионство, притеснение, доносы, ложь и фальшь. Шагу нам вступить некуда. А ему все мало. Он ждет еще новые неприятности. Он думает, что я шучу. Басанова арестовали. прибавил он несколько понизив тон. Мне в библиотеке сказывали. Остродомов и Машурина оба разом приподняли головы. «Любезный друг, Алексей Дмитриевич» начал Паклин. «Ты взволнован, дело понятное. Да разве ты забыл, в какое время и в какой стране мы живем? Ведь у нас утопающий сам должен сочинить ту соломинку, за которую ему приходится ухватиться». «Где уж тут миндальничать? Надо, брат, с черта глаза уметь смотреть, а не раздражаться по-ребячески». «Ах, пожалуйста, пожалуйста», — перебил тоскливо Нежданов и даже сморщился, словно от боли. «Ты, известное дело, энергический мужчина. Ты ничего и никого не боишься». «Я-то никого не боюсь», — начал было Паклин. «Кто только мог выдать Басанова?» — продолжал Нежданов. «Не понимаю». «А известное дело, приятель, они на это молодцы, приятель-то с ними держи ухо востро». «Был у меня, например, приятель, и, казалось, хороший человек, так обо мне заботился, о моей репутации. Бывало, смотришь, идёт ко мне». «Представьте, кричит, какую об вас глупую клевету распустили уверяют что вы вашего родного дядюшку отравили, что вас ввели в один дом, а вы сейчас к хозяйке сели спиной» и так весь вечер просидели. А уж плакала она, плакала от обиды. Ведь какая чепуха! Эдка не лепится Какие дураки могут этому поверить?» «И что же, год спустя рассорился я с этим самым приятелем. И пишет он мне в своем прощальном письме. «Вы, которые уморили своего дядю, вы, которые не усыдились оскорбить почтенную даму, севши к ней спиной, и так далее, и так далее. Вот каковы, приятели!» Остродомов переглянулся с Машуриной. «Алексей Дмитриевич!» — брякнул своим тяжёлым басом. Он явно желал прекратить возникавшее бесполезное словоизвержение. От Василия Николаевича письмо из Москвы пришло. Нежданов слегка дрогнул и потупился. «Что он пишет?» — спросил он наконец. «Да вот, нам вот с ней...» — Остродумов указал бровями на Машурину. «Ехать надо». «Как её зовут?» «Зовут и её». «Зачем же дело стало?» «Да известно зачем. За деньгами». Нежданов поднялся с кровати и подошёл к окну. «Много нужно?» «Пятьдесят рублей. Меньше нельзя». Нежданов помолчал. «У меня теперь их нет», — прошептал он, наконец, постукивая пальцами по стеклу. «Но я могу достать. Я достану. Письмо у тебя?» «Письмо-то, ну, то есть, конечно» да что вы все от меня хоронитесь воскликнул паклин неужели я не заслужил вашего доверия если бы я даже и не вполне сочувствовал тому что вы предпринимаете неужели же вы полагаете что я в состоянии изменить или разболтать безумысло пожалуй пробасил острадумов не с умыслом не безумыслом от госпожа машурина глядит на меня и улыбается а я скажу я нисколько не улыбаюсь оокрысилась машурина «А я скажу», — продолжал Паклин, — «что у вас, господа, чутья нет, что вы не умеете различать, кто ваши настоящие друзья. Человек смеётся. Вы думаете, он несерьёзный?» «А то, небось, нет», — вторично окрысилась Машурина. «Вы, вот, например», — подхватил с новой силой Паклин на этот раз, даже не возражая Машуриной, — «вы нуждаетесь в деньгах. А у Нежданова их теперь нет, так я могу дать». Нежданов быстро отвернулся от окна. «Нет, нет, это...» «К чему же? Я достану. Я возьму часть пенсии вперёд. Помнится, они остались мне должны «А вот что, Остродумов, покажите-ка письмо». Остродумов остался сперва некоторое время неподвижным, потом осмотрелся кругом, потом встал, нагнулся всем телом и, засучив панталоны, вытащил из-за голенища сапога тщательно сложенный клочок синей бумаги. Вытащил этот клочок неизвестно зачем, подул на него и подал Нежданову. Тот взял бумажку, развернул её, прочёл внимательно и передал Машуриной. Та сперва встала со стула, потом тоже прочла и возвратила бумажку Нежданова, хотя Паклин протягивал за ней руку. Нежданов пожал плечом и передал таинственное письмо Паклину. Паклин, в свою очередь, пробежал глазами бумажку и, многозначительно сжав губы, торжественно и тихо положил её на стол. Тогда Астродомов взял её, зажёг большую спичку распространившую сильный запах серы и сперва высоко поднял бумажку над головой, как бы показывая её всем присутствующим, сжёг её дотла на спичке, не щадя своих пальцев, и бросил пепел в печку. Никто не произнёс ни слова, никто даже не пошевелился в течение этой операции. Глаза у всех были опущены. Остродомов имел вид сосредоточенный, идеальный, в лицо нежданного казалось злым, в паклине проявилось напряжение машурина священно действовала так прошло минуты две потом всем стало немного неловко паклин первый почувствовал необходимость нарушить безмолгое так что же начал он принимается моя жертва на алтарь отечества или нет позволяется мне поднести если не все 50 то хоть 25 или 30 рублей на общее дело Нежданов вдруг вспыхнул весь казалось в нем накипела досада Торжественное сжигание письма ее не уменьшило. Она ждала только предлога, чтобы вырваться наружу. «Я уже сказал тебе, что это не нужно, не нужно, не нужно! Я этого не допущу и не приму, я достану деньги, я сейчас же их достану. Я не нуждаюсь ни в помощи!» «Ну, брат», — промолвил Паклин, — «я вижу, хоть и революционер, а не демократ». «Скажи прямо, что я аристократ!» «Да ты и точно аристократ, до некоторой степени» нежданов принуждённо засмеялся. «То есть ты хочешь намекнуть на то, что я незаконный сын? Напрасно трудишься, любезный. Я без тебя этого не забываю». Паклин всплеснул руками. «Алёша, помилуй, что с тобой? Как можно так понимать мои слова? Я не узнаю тебя сегодня». нежданов сделал нетерпеливое движение головой и плечами. «Арес Басанова тебя расстроил, но ведь он сам так неосторожно вёл себя». «Он не скрывал своих убеждений», — сумрачно вмешалась Машурина. «Не нам его осуждать». «Да, только ему следовало бы тоже подумать о других, которых теперь он скомпрометировать может». «Почему вы так о нём полагаете?» — загудел, в свою очередь, Остродумов. «Басанов — человек с характером твёрдым. Он никого не выдаст. А что до осторожности? Знаете что? Не всякому дано быть осторожным, господин Паклин». Паклин обиделся и хотел было возразить, но Нежданов остановил его. «Господа», — воскликнул он, — «сделайте одолжение. Бросимте на время политику». Наступило молчание. «Я сегодня встретил Скоропихина», — заговорил, наконец, Паклин, «нашего всероссийского критика и эстетика, и энтузиаста. Что за несносное создание? Вечно закипает и шипит, не дать не взять бутылка дрянных кислых щей». Половой набегу заткнул её пальцем вместо пробки. В горлышке застрял пухлый изюм. Она всё брызжет и свистит, так как вылетит из неё вся пена. На дне остаётся всего несколько капель прескверной жидкости, которая не только не утоляет ничей жажды, но и причиняет одну лишь резь. Превредный для молодых людей индивидуум. Сравнение, употреблённое Паклином, хотя верное и меткое, не вызвало улыбки ни на чьём лице. Один Астродумов заметил, что у молодых людей, которые способны интересоваться эстетикой, жалеть нечего, даже если Скоропихин и собьёт их с толку. «Ну, помилуйте, постойте!» — воскликнул с жаром Паклин. Он тем более горячился, чем менее встречал себе сочувствие. «Тут вопрос, положим, не политический, но всё-таки важный. Послушать Скоропихину всякое старое художественное произведение уж потому самому не годится никуда, что оно старо. Да в таком случае художество и искусство вообще...» Ничто иное, как мода, и говорить серьёзно о нём не стоит. Если в нём нет ничего незыблемого вечного, так чёрт с ним. В науке, в математике, например. Не считайте же вы Эллеры, Лапласа, Гаусса за отживших пошляков. Вы готовы признать их авторитет, Рафаэль или Моцарт — дураки. И ваша гордость возмущается против их авторитета. Законы искусства труднее уловить, чем законы науки, согласен. Но они существуют, и кто их не видит, тот слепец. «Добровольный или недобровольный — всё равно!» Паклин умолк, и никто ничего не промолвил, точно все в рот воды набрали. Точно всем было немножко совестно за него. Один Остродумов проворчал. «И всё-таки я тех молодых людей, которых сбивает Скоропихин, нисколько не жалею». «А ну вас с Богом!» — подумал Паклин. «Уйду!» Он пришел было к Нежданову с тем, чтобы сообщить ему свои соображения насчет доставки полярной звезды из-за границы. Колокол уже не существовал. Но разговор принял такой оборот, что лучше было и не поднимать этого вопроса. Паклин уже взялся за шапку, как вдруг без всякого предварительного шума и стука в передний раздался удивительно приятный, мужественный и сочный баритон, от самого звука которого веяло чем-то необыкновенно благородным благовоспитанным и даже благоуханным. «Господин Нежданов дома?» Все приглянулись в изумлении. «Дома, господин Нежданов?» — повторил баритон. «Дома?» — отвечал, наконец, Нежданов. Дверь отворилась, скромно и плавно, и, медленно снимая вылощенную шляпу с благообразной, коротко остриженной головой, в комнату вошел мужчина лет под сорок, высокого росту, стройный и величавый, одетый в прекраснейшее драповое пальто. С превосходнейшим бобровым воротником, хотя апрель месяц уже близился к концу, он поразил всех нежданного Паклина, даже Машурину, даже Остродумова, изящной самоуверенностью осанки и ласковым спокойствием привета. Все невольно поднялись при его появлении.